3 мая апреля, понедельник. Затишье перед бурей. Сегодня я бодр, подтянут и точен. Ждёт важное дело, ради которого стоило подняться в такую рань. Сторож на вахте зевает. Спрашивает шутливо: "Чего не спится, грехи не дают?" Иногда сложно понять, где у людей заканчивается юмор и начинается издёвка, поэтому спокойно отвечаю: "Много работы". Забираю ключи от лаборатории и поднимаюсь наверх. В институте не души, но свидетелей мне ни к чему. Сегодняшнее дело попадает под статью Уголовного кодекса Южного Уделия и называется кража со взломом. Что будет, если меня застукают на месте преступления? Вернут в центр? Расстреляют на месте? Не знаю, мне никогда не приходило в голову мысли что-то украсть. даже когда не было денег, даже когда я сильно голодал. Но ведь прежде никто из васпов не вешался на дверные ручки. Отмычку помог сделать раз. В его владениях полно ненужного хлама вроде мотков проволоки или ржавых ключей. А я, будучи притарианцем, умею вскрывать замки или заводить без ключа машины или собирать взрывчатку из соплей и веток. Раздумываю, не взломать ли квартиру Пола. Чутьё подсказывает, что в этом случае я точно не отделаюсь легко. А вот вохтёр подкупленной бутылью спирта вполне может помочь. С него и спрос меньше. Замок у Тория паршивый, а шифр у шкафчика простой. Будь такие замки в ульях, я сбежал бы оттуда в первую зиму. Все препараты в институте выдаются под роспись, и спирт в том числе. Рано или поздно Тори и заметит пропажу, но кто докажет? Я работаю в резиновых перчатках, одолженных у раса, и уже придумал, где спрячу бутыль. За бак с отходами, куда кроме лаборанта подай-принеси, никто не сунется. Бутылки стоят на верхней полке. Отвинчиваю пробку, дабы удостовериться, что это действительно спирт, а не кислота. В ноздри бьет резкий запах, от которого начинает мутить. После недавней попойки на алкоголь глаза не смотрят. В этом вас по не отличаются от людей. Собираюсь завинтить крышку обратно и тут слышу шаги. В пустом коридоре они отдаются эхом. Одни чёткие и решительные, другие лёгкие и семенящие. Идут двое: мужчина и женщина. Я даже не успеваю придумать, куда спрятаться, как в замке несколько раз поворачивается ключ и знакомый голос произносит: Странно, здесь открыто. Дверь распахивается и Тори добавляет: "Наверное, в пятницу так спешил за покупками, что забыл закрыть. Рассеянность мой единственный недостаток. В остальном я, конечно, идеален". Он смеётся, а женщина подхватывает его смех и входит первая и замирает на пороге. Замираю и я. Температура в кабинете сразу взлетает на несколько градусов. Виноваты ли алкогольные поры или события прошедших дней действительно довели до ручки? Но передо мной во плоти стоит моя русалка. Льняные волосы закручены в жгуты, кожа молочно-белая, в глазах сверкают кристаллики морской соли. Или это блики отражаются от стёкол очков? И невышитая сорочка прикрывает её узкие плечи и маленькую грудь, а клетчатая рубашка Анна ещё улыбается по инерции, но брови удивлённо ползут вверх. За её спиной вижу застывший силуэт Торриа. По сравнению с хрупкой русалкой он кажется великаном. Доброе утро, как ни в чём не бывало дружелюбно произносит она. Простите, мы вам помешали? Стою как истукан. В одной руке открытая бутыль, в другой отмычка. К возрастающей температуре добавляется электрическое потрескивание. Я почти физически ощущаю его и точно знаю, что это начинает закипать торий. Его глаза белеют, на скулах играют желваки. Ожидаю взрыва, но вместо этого он указывает на бутыль и произносит на игры на радостным тоном «О, я гляжу, подвезли? Все в порядке? Не разбавлено, как в прошлый раз?» и поворачивается к спутнице. Ну знаешь, за этими поставщиками глаз да глаз. Жулики. Закажешь спирт, а привезут воду. Приходится проверять. Неужели? удивляется девушка. И часто такое бывает? Частенько. Как видишь один не справляюсь, приходится лаборантам поручать. Иной раз так напроверяются, что к концу дня на ногах не стоят. Я им за вредность премии выписываю. Печень ведь не казённая. И снова ко мне? Так ты вставай на место, оставь Мне за него ещё по накладной отчитываться. А ты этих бюрократов знаешь? Ставлю бутылку обратно. Голова идёт кругом. Ехидный тон профессора не вяжется с его яростным взглядом, от которого я вот-вот вспыхну как папиросная бумага. Большая удача, что ты такая ранняя пташка, Ян, обращается ко мне Торий. Давно хотел вас познакомить, теперь исправляю ошибку. Хлоя Миллер, моя давняя знакомая и основательница фонда Открытые двери. А я вас сразу узнала, говорит Хлоя и протягивает руку. Делаю над собой усилие и вытягиваю сквозь зубы: каким образом мы не встречались? Нет, улыбается она. К сожалению, когда я приезжала в реабилитационный центр, вы были на занятиях искусством. О! Её глаза восторженно распахиваются. Я видела вашу работу. И, должна сказать, это очень впечатляющая картина. Одинокое дерево на холме. Сломанная ветка качается на ветру, словно напоминание о скоротечности нашей жизни. Это был висельник. Отвечаю и демонстративно засовываю руки в карманы. Хм. Ну что ж, простите. Совсем позабыла, что вы не приветствуете друг друга таким способом. В голосе слышится нотка затаённой обиды. Ем ещё многому предстоит научиться, вмешивается Тори. Дикари? Хлоя поправляет очки. Так я могу взять твои наработки, обращается она к профессору. Мне не помешало бы тщательнее ознакомиться с материалом. Конечно, я ведь обещал, Тори проходит мимо, обливает меня презрительным взглядом, незаметно для Хлои показывает за спиной кулак и достаёт из стола набитый бумагами скоросшиватель. На папке аккуратно выведена большая цифра 4. Я сразу узнаю эти документы. Они посвящены четвёртой экспедиции в Дар. Той самой, во время которой я впервые познакомился с Торием, предварительно вырезав остальных её участников. Вы знаете, я готовлю поправки в законопроект, поясняет Хлоя. О чём именно? спрашиваю сухо. О гражданских правах, конечно же. Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить расовую дискриминацию васпов в любой сфере, будь то товары, услуги, приём на учёбу или работу. В прошлый раз подобный законопроект отклонили во втором чтении. На этот раз буду стараться лучше, обещаю, заверяет Хлоя. Когда документ будет готов, я хотела бы обсудить его. Как вы на это смотрите? Вспоминаю недавний разговор с Рассом и проклятый дух противоречия тут же вносит свои коррективы. скептично, говорю я, игнорируя гримасы Тори. Почему? в голосе Хлои нарастает напряжение. Вы не верите в успех? Не в этой жизни, и на всякий случай отодвигаюсь от профессора подальше. Что же я не предложил чаю? с похватывается Тори. Ян, ты здесь закончил? Тогда сходи к Марте и, если она пришла, попроси у неё гостевой сервис. Хлоя, присаживайся сюда. Он подвигает кресло, но девушка не спешит садиться. Вместо этого накрывает его руку своей ладонью. Виктор, прости. Я ознакомлюсь с этими материалами дома, если ты позволишь. Но чай не стоит. Она говорит вежливо и прохладно. Я не голодна. К тому же, у вас без меня много дел. Она кивком указывает на раскрытый шкаф. Смотрите-ка, там ещё целых 3 не распробованных бутыли. Хлоя лучезарно улыбается. Берет со столопапку и, быстро распрощавшись, исчезает за дверью. Резкий хлопок заставляет подпрыгнуть и меня, и Тория. Мы молчим, вслушиваясь в удаляющиеся шаги. «Даю тебе ровно минуту, чтобы придумать правдоподобную историю», — говорит Торий. Иногда мне кажется, что договор на крови, связывающий васпу и человека, еще в силе. Легче думать так, чем ставить под сомнение способность контролировать мысли и чувства. контроль священная корова для wasps Правда в центре этому дали другое название замкнутость Но тори время от времени умудряется пробить мою оборону Знаешь, как у нас говорят Продолжает он через чур спокойным тоном Его выдержка тонкая сухая корка, прикрывающая потоки бурлящей магмы Можно посадить обезьяну в театр но от этого культурным человеком она не станет. Это я-то обезьяна. Ухмыляюсь. В глазах Тория тут же вскипает пламя. Ты что, не понимаешь, как вести себя в обществе? Хлоя, о вас, свиньях неблагодарных, заботится, а ты... Торий хватается за голову, а потом замолкает, будто прозревает, и спрашивает. А ты что вообще здесь делаешь? Сказать правду или соврать? В воздухе разливаются, вскипают пены эмоциональные волны. Именно в такие моменты Торий тоже задается вопросом «зачем?». У людей бытует еще одна поговорка. «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит». «И даже не вздумай юлить», — прерывает мои размышления Торий. «Это кем надо быть, чтобы опуститься до кражи спирта? Чтобы вообще опуститься до кражи?» Он задыхается от возмущения. Вулкан извергается и лава захлёстывает с головой. Я камнем иду ко дну, вязну в эмоциональном водовороте. Сбавь тон. Вместо слов выходит каша, и Тори не слышит меня. Если у тебя проблемы с деньгами, обращайся ко мне. Обращайся в фонд, к психотерапевту, хоть к чёрту. Но как же? У нас ведь гордость. Лучше все выходные пьянствовать с дружками. Начнём с кражи спирта, а дальше что? Ценности? Деньги? Последние слова бьют наотмашь. Я сжимаю пальцы до белых костяшек и повторяю чуть громче: "Сбавь тон". И поднимаю голову. Торий вздрагивает, умолкает. Волны возмущения и обиды всё ещё закручиваются вокруг, но теперь к ним примешивается пресноводная гнилостная струйка страха. Так смотрел на меня северянин из службы гарантийного обслуживания. Так смотрят на хищника, осознавая таящуюся опасность. Накатывает тоска. Хочется повернуться и выйти из кабинета. Если ты до сих пор не научился вести себя как человек, ты зверь, и твоё место в клетке. Облизываю губы и стараюсь, чтобы мои слова прозвучали как можно мягче. Не нужно повышать голос. не подумав добавляю: пожалуйста. Это звучит как оправдание, как уступка. Но для таких, как я, уступка не показатель слабости, а зачастую единственная альтернатива. Тори тоже берёт себя в руки. Волны становятся ниже, спокойнее. И хотя кое-где ещё кружатся водовороты, буря отступает. Хорошо, произносит наконец Тори. Но ты скажешь мне зачем? Может, я смогу чем-то действительно помочь тебе? Может. У людей куда больше возможностей и связей, не так ли? Я принимаю решение, и наступает штиль. Но это лишь затишье перед бурей. Она начинается ближе к вечеру. Тучи густеют, набухают чёрной гематомой. В помещении темнее, это ветер нистово воет в ветвях и приносит похолодание и дожди. Я расставляю столы в конференц-зале. Там вовсю идёт подготовка к симпозиуму. Ещё одно слово, которое проще написать на бумаге, чем произнести вслух. У Тория много работы, поэтому я прощён и помилован. Сейчас профессору увлечённо беседуют с коллегами на непонятные темы, их речь похож на жужжание потревоженных ос. Лаборант Родион настраивает телевизор. Треск помех и искажённые динамиком звуки нервируют. Каждый раз, когда он переключает каналы, я внутренне напрягаюсь, ожидая услышать что-то знакомое и страшное, и долго не могу осознать причину, списывая нервозность то на утреннюю стычку с Хлоей Миллер, то на последующий разговор с Торием. Но вскоре осознаю, что дело не в них. И помехи в эфире и жужжащие далёкие голоса и начавшийся дождь за окном всё это слишком похож на зов мёртвой королевы если замереть на месте, стать невидимкой, буря не заметит, обойдёт стороной, и тёмные чудовища, порождённые больным сознанием, уйдут тоже Ян, ты там заснул, что ли? Раздражённый оклик лаборанта как спасательный круг. Я тут же хватаюсь за него, сбрасываю отспинения. Помоги-ка настроить изображение, говорит Родион. Эта техника старше, чем прабабка Мамонта. Давно пора на списание. И косится в сторону профессора. Тот перехватывает взгляд, морщится и произносит рассеянно: "Финансирования нет". Потом возвращается к разговору. "Нет, как же?" Недоверчиво хмыкает Родион и ныряет за телевизор. «А ну-ка смотри, меняется изображение или нет?» Родиону 23, но он позволяет себе общаться со мной в слегка высокомерной манере. Это раздражает, но я сосредотачиваюсь на экране. По нему бегут, чередуясь черные и белые полосы. Ветви на отмашь бьют в стекло, и свет в зале мигает. «Люблю грозу в начале мая!» — скандирует кто-то. Рановато, апрель на дворе откликаются в ответ. Родик, ты там аккуратнее, как бы током не ударила. Ничего, отзывается Родион. А ну-ка. Несколько секунд изображение идет рябью, а потом обретает четкость. На экране мужчина в деловом костюме. Его губы шевелятся, но звука нет. Потом Родион щелкает тумблером, и до меня долетает окончание фразы «Пока нет причин для беспокойства...» Почему вы все-таки видите необходимость в сегрегации?» Камера смещает план, и появляется другой человек. «Я тотчас узнаю его». Вдоль хребта рассыпаются ледяные иголочки. Одна из них достает до сердца, и она застывает. «А вы считаете, необходимости нет?» Вкратчиво отвечает ухоженный немолодой мужчина в костюме с иголочки. «Помилуйте, пан Крушетский». Вообразите, вы поехали с супругой в ресторан, а за соседним столиком сидят эти, сидят и потребляют пищу. Столовыми приборами пользоваться не обучены, вести себя в обществе не умеют. И пройдёт каких-то 10 минут, как один из них отвесит вашей супруге скобрёзность. Конфуз, скандал. Вот вы смеётесь, а я между тем наблюдал подобную сцену. Не в ресторане, у пасибри светая дева в более скромном заведении. И ещё бы их пустили в ресторан. Он изящно машет рукой, перстень на пальце мерцает. И потом, у вас ведь есть дочь. Кстати, позвольте поздравить, она теперь студентка. Так вот, вообразите, что отныне вместе с ней будет учиться один из этих. На слове этих каждый раз ставится акцент. А ну как оно владеет ею? Простите за такую прямоту. У вас хорошая фантазия, пан Морташ. с легкой улыбкой говорит ведущий. Фантазия может воплотиться в реальность, возражает тот. И оглянуться не успеете, как воплотиться. Бедолаги из благотворительных фондов гораздо лоб расшибить, лишь бы всех облагодетельствовать. А эти, облагодетельствованные, нож в спину воткнут при первом удобном случае. Потому что никто из благодетелей не был в даре и не видел, как они беззащитных селян грабили. Как убивали мужчин и насиловали женщин. Вы не были там, пан Крушецкий. А я был. Его слова резонируют во мне. Из глубин поднимается что-то гнетущее, злое, долго копящееся под спудом, но теперь настойчиво требующее выхода. Вот вы говорите, меж тем продолжает Мортаж, сцепляя пальцы, нравственное воспитание, развитие личности. А мне это даже слушать странно. потому что нет у них никакой личности, а есть только инстинкт разрушать. Это головорезы и насильники, живущие по законам стаи. Вся личность убита давно, есть только механизм разрушения. А какое сочувствие может быть механизму? Родик, кретин, выключи сейчас же. Кто-то кричит за спиной, но я не понимаю, кто. Свет несколько раз мигает, а потом меркнет. Или это кто-то щёлкает выключателем внутри моей головы? Рубильник на выкл, рубильник на вкл. Мир разлетается в щепки, рядом вскрикивают женские голоса. Я вздрагиваю и возвращаюсь в реальность. Дышу тяжело, будто пробежал стаметровку. Правая рука со днито ноет. В ладони застряла тонкая щепка. Медленно вытягиваю её. Нет ни боли, ни крови. а у противоположной стены валяется разбитый вдребезги стул. От удара по штукатурке проходит извилистая трещина. Вокруг тишина. Телевизор мертв. Рядом с ним, открыв рот, стоит перепуганный Родион, и все находящиеся в помещении молчат и смотрят на меня. Только слышно, как ливень грохочет по крышам и стеклам. Ян! наконец произносит Торий. Он подается навстречу, но я отступаю к двери. Сожалею. Вычтешь из моего жалования, и выхожу в коридор. Тьма волной перекатывает через подоконник, течет по пятам, как разлитые чернила. Я иду быстро, не избавляя шага. Попадающиеся на пути люди смотрят с удивлением, а я не различаю ни лиц, ни фигур, только бумажные силуэты. их словно пожухлую листву подхватывает буря и кидает в свою ненасытную глотку она воет от тоски и злобы может зовёт меня и внутренняя пустота откликается на зов который догоняет меня в коридоре разворачивает за плечо держит цепко словно боится чего-то говорю ему всё в порядке Но буря всё ещё воет в моей голове и захват не ослабевает. Тори болезненно усмехается, спрашивает: "Настолько в порядке, что пропало желание швыряться стульями?" Пожимаю плечами, но не пытаюсь вырваться. Взгляда не отвожу. Чую, как Тори нервничает, но на этот раз боится не меня. Мне кажется, и я понимаю, насколько глупо это звучит. Он боится за меня. "Мортаж глава Сивай", произносит Тори. Он спит и видит, как упечь васпов в лаборатории. Не бери близко к сердцу. Думаю, его подстегнула новая попытка Хлои продвинуть законопроект. Вот что случается, когда женщина занимается неженским делом. Тори смеётся. Брось На твоём месте я бы спрятал свою гордость подальше и начал сотрудничать с фондом. Если сидеть в своей раковине, сиви обноглеет в конец. Сам видишь, уже на телевидении просочились. А что я могу сделать? Можно позвонить руководству канала и дать опровержение, предлагает Тори. Я свяжусь с Хлоей. Думаю, она будет рада озвучить свои планы на широкую аудиторию. Пожимаю плечами снова. В ушах шумит Сердце колотится как бешеное. И только теперь понимаю весь ужас своего состояния. Я сорвался. Я потерял контроль и мог убить. Накатывает дурнота. Сглатываю, игнорируя раздирающую меня бурю, и говорю спокойно и взвешенно: "Хорошо. Пусть так. Но сначала надо попасть в квартиру Пола." «Ты все еще со мной?» «Пытливо смотрю на Тория». Он добродушно улыбается. «Конечно, за тобой нужен глаз да глаз, иначе не напасешься ни спирта, ни стульев, ни телевизоров».